Полюс холода Первую ночь я перекантовался в рабочем общежитии и твердо решил, что больше не пойду туда ни при каких обстоятельствах. Вонь, дым, мат и полное пролетарское тупение. В нормальной тюремной камере обстановка намного приличнее. Утром прилетела Алка. Я встретил ее в аэропорту и, не зная, куда деваться, мы пошли на почту. По дороге купили продуктов, сидели на почте, ели хлеб, запивали его лимонадом и думали, что делать. Московские друзья велели искать дом для покупки, обещая собрать нужные деньги. Однако в один день дом не купишь. Почитав на столбе около почты объявление о продаже жилья, мы кое-что выписали и решили не откладывать дело в долгий ящик. В первом доме, одноэтажном, деревянном и местами слегка покосившемся, жила молодая супружеская пара. Часть дома, которую они продавали, состояла из трех маленьких комнат, кухни и ванной. Уборная, деревянная полуразвалившаяся, находилась во дворе. Комнатки были уютные и даже с обочинный пол в спальне не портил общего впечатления. Жилье нам понравилось. Мы сели с хозяевами обсуждать условия сделки. Наташа, худая изящная женщина лет 30, была школьным учителем, но сейчас работала воспитателем в рабочем общежитии. Леня, ее муж, был чуть старше. По образованию инженер он работал электросварщиком. интеллигентная пара, что они делали в этой богом забытой дыре. За чаем мы разговорились. Как многие в этом поселке, они приехали сюда заработать денег. В Барнауле с кем-то из их родителей остался маленький сын. Они скучали по нему, но на север вести не хотели. Да и задерживаться здесь они надолго не собирались. Перед глазами было полно примеров, когда люди приезжали сюда с материка подработать на сезон – и оставались на годы, а то и на всю жизнь. Север при всем своем неблагополучии и суровости неведомым образом засасывает людей. Приспособившись к тяжелым условиям жизни, отсюда уже трудно уехать. Дошла и до нас очередь рассказывать о себе. Нам очень не хотелось спугнуть покупку этого дома, но все же мы честно рассказали о себе все как есть. К нашему облегчению ребята восприняли нашу историю совершенно нормально, даже сочувственно. Они спросили, где же мы будем сегодня ночевать, и мы отвечали, что попробуем устроиться в гостинице, на что они начали уговаривать нас остаться на ночь у них, тем более, что вскоре, возможно, этот дом будет уже наш. Если в гостинице не повезет, обязательно возвращайтесь и в любом случае приходите ужинать, напутствовали нас хозяева». «Знаете, одно дело продавать дом по-люд совсем другое — давать ему приют». «У вас могут быть неприятности», — предупредил я. «Что вы, что вы!» — замахали они руками. «Даже и не думайте, мы не боимся». «Такой теплый прием в первом же доме, в который мы зашли, воодушевил нас. Видимо, соотношение между человечностью и страхом здесь совсем иное, чем на материке», — решили мы. В единственной поселковой гостинице нам не повезло. Приехала какая-то спортивная команда, и свободных мест не было. Впрочем, добрая администраторша согласилась устроить нас в холле на стульях, но велела приходить поздно вечером, когда уйдет начальство. Побродив еще по поселку, мы вернулись в гостеприимный дом, прихватив к ужину бутылку вина». Вечер пролетел весело и незаметно. Нам предложили ночевать, и мы не стали ломаться. Спальня оказалась в нашем полном распоряжении. Пока мы распаковывали вещи и осматривались, хозяева потихоньку собрались и сказали, что уходят до утра, поскольку все молодожены имеют право на медовый месяц. Это и в самом деле было достойным завершением нашего странного свадебного путешествия. Так в один вечер... Лёня и Наташа Островские стали нашими друзьями. Мы никогда не пожалели об этом. Этой же весной мы оформили покупку дома, и теперь они уже у нас прожили до конца лета. Потом они вернулись к себе в Барнаул, затем купили дом в Таллине, а когда через несколько лет я освободился и вернулся в Москву, мы помогли им эмигрировать в США». Мы жили двумя семьями в одном доме, и никого это не тяготило. Мы никогда не ссорились и много времени проводили вместе. Ленька был партийным, но уже через пару месяцев стал этого стесняться. Однажды он взял свой партбилет и на страничке, где наклеивают марки партвзносов, написал бывшему члену группы «Хельсинки» от бывшего члена КПСС. Наташа не хотела отставать от мужа и подарила мне примерно с такой же надписью свой профсоюзный билет. Мы завели кондуит, в котором отмечали происходящие события, писали друг на друга эпиграммы и изощрялись в остроумии. Меня одолел зуд созидания, и я решил начать новую жизнь со строительства нового сортира. Ленька помогал мне в свободное от работы время построить что-то фундаментальное на вечной мерзлоте. задачи не из легких». Даже самым жарким летом почва отмерзает всего на 10-15 сантиметров, а дальше навеки промерзшая и скованная льдом земля. Между тем яма должна быть достаточно глубокой, чтобы выросший в ней за семь зимних месяцев малопривлекательный сталогмит не доставал до небес. Я чистил старую яму, оттаивал вечную мерзлоту горячей водой и костром, вгрызался в грунт, Штыковой лопатой Дело двигалось Вскоре котлован был готов. Окончание нулевого цикла мы отметили маленькой дружеской попойкой. Я принимал поздравления и скромно обещал построить такое чудо сценизации, от которого ахнет вся усть нера. Через два дня над ямой красовалась деревянная будка, сделанная преимущественно из горбыля и старых брусьев и обшитая со всех сторон рубероидом. Но усть нера ахнула не от этого. Потрясающее впечатление на жителей произвел свет в сортире. Уличная уборная со светом — это в Усть-Нере выглядело как непонятный блажь и дикая московская дурь. Когда же я вдобавок повесил несколько фонарей, освещавших дорогу от крыльца до сортира, то все окончательно решили, что ссыльный из Москвы либо отчаянный пижон, либо безнадежный сумасшедший. Как всякий человек, не слишком склонный к работе руками, я очень гордился своей постройкой и записал в кондуит. «Эй, вы, без идей и без веры, пойдите, купите газет, узнайте, что нынче в Устнере построен новый клозет». Однако одно дело что-то построить, другое дело узаконить. На любую постройку требовалось разрешение властей. Даже на маленький дощатый сортир в углу собственного участка. Поскольку формально дом нам еще не принадлежал, то большая часть бюрократических хлопот легла на Наташу и Леню. У меня чудом сохранился листок, где было записано, что нам надо сделать, чтобы остаться законопослушными строителями собственного сортира. Сначала к нам пожаловала депутатка местного совета, прослышавшая, что мы здесь что-то строим. Она строго указала нам, что постройку следует узаконить, и объяснила, как это сделать. Мы подали заявление в комиссию поселкового совета, которая завела необходимые бумаги. Вскоре к нам пришел землемер и замерил все, что только можно было замерить». Наташа отнесла председателю поселкового совета Турчаку издевательское заявление «Прошу разрешить мне строительство туалета на принадлежащей мне территории». Турчак без тени иронии наложил на заявление резолюцию «Разрешаю». С подписанным заявлением Наташа отправилась к районному архитектору, который сделал план застройки. Леня с этим же заявлением пошел к начальнику пожарного надзора, который тоже поставил свою резолюцию. Я пошел с тем же многострадальным заявлением главному врачу санитарно эпидемиологической станции, который добавил на листок еще и свою подпись. Со всеми собранными подписями. Леня опять пошел к председателю постсовета Турчаку, который отправил его к землемеру за второй подписью. После этого пришлось снова идти к Турчаку, и тогда он поставил на заявление свою подпись. Затем землемер подготовил проект решения постсовета. Председатель постсовета Турчак этот проект утвердил. Сессия постсовета на своем очередном заседании утвердила строительство нашего сортира, о чем нам была выдана соответствующая официальная бумага. Вся эта тягомотина длилась месяца два. Между тем, все это время мы нашим сортиром незаконно пользовались, и, конечно, никому до этого не было никакого дела. С моей чудесной постройкой была связана еще одна забавная история. У Наташи валялся дома, выданный ей на работе как воспитателю, комплект открыток с фотографиями всех членов политбюро ЦК КПСС. Валялся и валялся. На завершающей стадии строительства я придумал, что с ним делать. В тюрьме коммунистов опускали, и они жили около параши. «Я решил, что открыткам место именно там. Более того, я разместил их в самой параше, аккуратно развесив на задней стенке, прежде чем поставить и прибить к полу трон с отверстием посередине». Открытки были неплохо видны снаружи. Главное место по центру занимал, конечно, Брежнев. Таков был уровень нашего общения с политбюро. Некоторое время нас это очень веселило. Потом забылось. Напомнил нам о наших дурацких забавах КГБ, когда нагрянул с обыском. Кто-то из сотрудников пошел во время обыска по нужде и рассказал коллегам обо всем увиденном. Чекисты очень возмутились и потребовали, чтобы я снял открытки. Я сказал, что и не подумаю, поскольку очень долго искал, куда бы повесить любимых героев, и, наконец, нашел для них самое достойное место. Лезть в выгребную яму никому не хотелось, но и оставлять все, как есть, они уже не могли. Наверное, про себя они проклинали, на чем свет стоит того чекиста, который увидел это первым и рассказал остальным. Снимать вождей партии правительства послали самого молодого. Он пролез головой в дырку и долго шарил руками по отнюдь нечистой стене, прежде чем снял все открытки до одной. Я думаю, за этот поступок его по справедливости должны были наградить орденом Ленина и дать звезду Героя Советского Союза. Наши вещи, оставленные в Бармаконе, не пропали. Два диссидента из Красноярска, Володя Серотинин и Валера Хвостенко, получив от меня нотариальную доверенность, поехали в Чуну и все забрали. Позже Хвостенко так описал это приключение в заметке «Чунско-Бармаконская операция». «Были мы молодые, веселые, лихие, и общее ощущение от операции весело». Интересно. История эта вспоминается как юмористическая, несмотря на известный контекст». Поскольку ребят захватили врасплох, осталось в Бармаконе куча дел и вещей и тому подобное. Я сразу вызвался помочь съездить туда, все сделать. Кроме того, я был не одинок, и подобные дела, связанные с посаженными и с мы проворачивали вместе с моим другом Володей Сиротининым. Я сразу представил себе, как он будет рад развлечься. На этом и порешили». «Долго ли, коротко ли, я получаю от Саши генеральную доверенность на ведение его дел, я впервые видел подобный документ и, честно говоря, обалдел. Я мог по этому документу буквально все, вплоть до составления завещания от имени Подробинника». Вместе с доверенностью я получил от него подробнейшую инструкцию, где что лежит, какие дела с людьми и организациями надо уладить, с кого получить, кому отдать, какие вещи отправить в Уснеру, какие и кому подарить». Объем дел предстоял немаленький, надолго с работы нельзя было отлучиться, дали стандартные три дня без содержания, и чтобы увеличить активный промежуток, мы с Володей решили ехать со сдвигом на один день. Дело было в апреле. Запомнилось, что наша экспедиция совпала с днем рождения Владимира Ильича Ленина. Я поехал первый. В Чуне нашел участкового и предъявил ему генеральную доверенность». Он был потрясен даже больше, чем я. Совершенно неожиданно он пригласил меня к себе переночевать. Я согласился. Был ужин, хозяин выставил бутылку и простые, но аппетитные закуски, как то. Грибочки, капустку, картошечку, сальце и тому подобное. И очень интересная была у нас за ужином беседа. Он пытался понять сущность диссидентства. Как человек, хотя и простой, но здравомыслящий, он понимал, что не все ладно в датском королевстве. Воспринять диссидентов как страдальцев за правду мешали стереотипы, внушенные пропагандой, но эта концепция и не противоречила основам его мировоззрения. Были типичные вопросы – сколько нам платят и в какой валюте, в какой организации мы состоим и тому подобное. И никак не укладывалось у него в голове, что такую страшную доверенность Саша мог выдать совершенно незнакомому человеку. Подозревал, что я с ним неискренен. «Интересно, что вспоминает этот человек и как рассказывает об этом необычном событии. Я сказал ему, что завтра приедет еще один друг. Не успел на завтра Володя сойти с поезда, как к нему подскочил мент и произнес, показало, что угрожающий второй, Вова решил, что я уже в узилище и очередь за ним». Сашины вещи хранились опечатанными на каком-то складе, и мы их перетащили в указанную Сашей баню. Помню, что все было напряжно из-за малого времени, количества и разбросанности дел. Я отправился в Бармакон, где надо было добыть Сашину трудовую и получить зарплату. Меня убеждали, что в Бармакон сейчас попасть нельзя ни на чем». так как река Чуна вот-вот тронется, и машина туда по этой причине не ходит. А если я и перейду Чуну, то меня отрежет там ледоколом, и придется ждать чистой воды, чтобы вернуться на лодке. Не помню, каково расстояние между Чуной и Бармаконом. Может быть, километров пятнадцать-двадцать, так как я успел обернуться за один день. Раздобыл какой-то шест, и на всякий случай шел по весеннему льду шестом. Помню, как мы сидели с Володей в бане и под новые песни Кима комплектовали и обшивали посылки. Эти песни до Красноярска в то время еще не дошли, а в вещах был портативный магнитофон и куча кассет. «Куда ты скачешь, мальчик?» Кайф! Посылки Володя отправлял уже без меня. Эта эпопея долго нас веселила. Мы дали ей название «Чунско-Бармаконская операция». С Сашей под Рабинником Так и не привелось встретиться. Обменялись несколькими письмами, я описал ему в красках все перипетии операции, дал своего рода отчет. Я не знал, что Саша хлопотал о возмещении нам ущерба. По справедливости, так это мы должны быть ему благодарны за чудесное приключение. Я в самом деле требовал от МВД возмещения расходов по пересылке вещей, ведь это оно допустило ошибку, и топировав меня не туда, куда надо. Почему за его ротозейство должны расплачиваться мои друзья? Но, кажется, из этого ничего не вышло. А на руках у меня остался чудный документ о начале нашей семейной жизни. Милицейская опись всего имущества, найденного в нашем Бармаконском доме. Этот машинописный документ на четырех листах под названием «Опись изъятия 18 апреля 1979 года поселок Бармакон» включал все до мелочей. Начиналась опись со слов «Электромотор с наждаком одна штука». Там были одеяла, свитера, трусы мужские, плавки женские, носки зеленые, попарные в розницу, документы и книги, фотоаппараты 80 грамм сушеных грибов, посуда и зажигалки, пуговицы и моющая паста, лапусик, бегуди, батарейки, кисец с махоркой и многое другое. Заканчивалась четырехстраничная опись словами «Резинка 1 метр пятьдесят сантиметров» и подпись начальника. начальника Чунского РВД товарища Михайлова с круглой печатью «Все солидно и официально». Все посылки, отправленные Володей и Валерой, мы получили, и даже аккуратно упрятанные в них последние выпуски хроники текущих событий были целы. Наши же красноярские друзья с тех пор именовали себе не иначе, как Сиротинин Чунский и Хвостенко Бармаконский.